Глава 4. Поразительное предложение. На следующее утро, после завтрака, меня снова пригласили к принцу Кайлун Пу. Здесь мне стоит сказать, что у китайцев фамилия идет на первом месте, и что фамилия моего нового друга Кай, как моя фамилия, Стил. Пу? Все равно, что Сэм у меня, а Лун – второе имя. Все китайские имена имеют определенное значение и свободный перевод Кайлунпу на английский язык — цветок, дерево. У принца красивое и подходящее имя, хотя на наш непривычный слух оно кажется странным. Мой новый друг встретил меня так же оживленно, как накануне, но я заметил, что под глазами у него темные круги, а щеки впали. Когда я вошел, с принцем был врач, и я спросил его, спал ли пациент. Ни минуты», — ответил он. «Наш принц намерен не терять ни минуты жизни, и поэтому до полуночи я сидел с ним сам. А потом до рассвета он разговаривал с Майло, и это было зря потраченное время», — сказал принц, бросив странный взгляд на своего служителя. «Потому что у Майло...» очень ограниченный словарь, хотя сам Майло мудрый и опытный. Не думаю, чтобы в ответ на мою болтовню он произнес хотя бы шесть слов. Сейчас мне его услуги больше не понадобятся, и я избавлю себя от его присутствия». Майло покорно простерся перед принцем и вышел неслышно, как призрак. Врач готовил шприц, а больной задумчиво смотрел на него. «Вы видите изменения в моем состоянии?» — вскоре спросил он. «Небольшие», — ответил врач. «У вас удивительная сила жизни. Обычный человек давно бы уже сдался». «Я могу быть уверен в сегодняшнем дне?» — спросил принц. Прежде чем ответить, врач сделал укол. Потом медленно сказал. Пока действует ваше сердце, вы будете жить, но в любое время его действие может прерывать тромб. Я не могу обещать даже сегодня, но вы можете увидеть свет завтра или даже послезавтра. Но немного? Немного, принц. Дракон Земли безжалостен. Я не достигну Китая? Нет. До Шанхая или Гонконга две недели. И есть еще одно о чем я должен поговорить с вами. У меня нет средств для бальзамирования или сохранения вашего тела». На несколько мгновений принц стал очень серьезным. Потом снова рассмеялся, но мне показалось, что в его смехе нет веселья. Вопреки западному образованию, кай -Лун пу сохранил суеверие своих предков, и ему хотелось, чтобы его тело привезли в Китай и похоронили в зале предков. Какой шум поднимет Майло! сказал он, когда меня бросит в море. Вам придется заковать его, Сэм, иначе он взбесится и причинит вам много неприятностей. Если он это сделает, он отправится за вами. Пообещал я. Конечно, если вы не хотите, чтобы он отвез домой ваше завещание и передал вашим друзьям ваши последние слова. Принц сделал такую гримасу что мы с Гейллардом улыбнулись. «Я сообщу вам тайну», — сказал он. «Мой слуга мне так же отвратителен, как вам. Но он человек высокого рождения, мандарин и наследственный губернатор моей провинции, поэтому я вынужден брать его с собой в путешествиях. Он выглядит болваном», — заметил я. «Его внешность обманчива», — возразил принц. Майло. Удивительный хитер и наблюдателен, он умен так же, как Горд и Числавин. До этого несчастного случая я его побаивался, хотя знаю, что он отдал бы ради меня жизнь, если бы было необходимо. Его долг после моей смерти вернуться домой, умилостивить дракона земли, а потом покончить с собой. Но очень вероятно, что Майло найдет способ избежать этого. Слишком многое будет подкармливать его чистолюбие. «Он наследует ваше поместье?» «Ни в коем случае. Майло благороден, но он не царской крови. Мое поместье перейдет к императору, потому что у меня нет наследника. Мои наследственные залы будут запечатаны и покинуты, и вскоре я буду забыт». «Почему?» — спросил я потому что сам никогда не стану предком. Ответил он, на этот раз искренне смеясь. Абсурдное утверждение, верно, Сэм? Но мои соотечественники, преданные синтоисты, они поклоняются предкам. И хоть при жизни я благодаря моим могучим предкам получал почести и уважение, после смерти я все это потеряю и буду вскоре забыт. Пока я думал над его словами, Врач вышел, и мы остались наедине. «Вы верите в эту религию поклонения предкам, принц?» — спросил я. «Конечно нет, Сэм. Что касается наших ортодоксальных традиций и религиозных обрядов, я очень плохой китаец. На самом деле мой народ совсем не религиозен. Китайцы поносят и даже бьют своих бронзовых и деревянных богов, если они плохо себя ведут» и все церемониальное поклонение богам в Китае — просто фарс. Могу сказать, что даже еще до поездки в Европу я отказывался считать своих разложившихся предков чем-то более важным, чем прах, в который они превратились по законам природы. Но я хранил свое отступничество в тайне, чтобы получить достаточные средства и наслаждаться прелестями Европы. Я даже забрал в покоях предков часть их сокровищ. «О!» — сказал я. «Значит, в залах ваших предков есть сокровища?» Он улыбнулся. «Больше половины богатства Китая, богатства, накопленного за столетия, навсегда запечатано таким нелепым способом», ответил принц. «Моя семья была старинной уже во времена вторжения татар, и она всегда была богатой. В моей провинции Кван-Кай-Нон, в залах предков, Лежит такое количество сокровищ, которое способно потрясти мир, если бы эти сокровища были представлены публично. Но во всем моем поколении их никто не видел, кроме меня. Я не вполне понимаю эту систему, сказал я, очень заинтересованный его словами. Наш незапамятный обычай, объяснил принц, хранить вместе с покойным половину его богатств чтобы он мог использовать их при воскрешении в конце мира. Оставшуюся половину получает наследник, старший сын. Дочь никогда не наследует. Когда сын умирает, половина его богатства вместе с его телом хоронится в залах предков. И такое накопление происходит столетие за столетием, так что половина богатства народа постоянно устраняется из А если сына нет? спросил я, «Что происходит тогда?» «Тогда род кончается. В случае благородной семьи, такой, как наша, доверенный слуга тайно запечатывает наследственные залы и затем совершает самоубийство, чтобы никто не мог обнаружить, где они расположены. Если он не решается убить себя, на девятый день его убивают другие слуги». Так что в случае смерти господина его судьба все равно определена. «И в вашем случае доверенный слуга — это Майло?» С любопытством спросил я. «Вы угадали?» С улыбкой ответил принц. «Если бы я был уверен, что он исполнит свой долг, смерть наполовину лишилась бы своего ужаса. Но я подозреваю, Сэм, что Майло уважает наши обычаи не больше меня, и, по моему мнению, он без всяких колебаний ограбит залы моих предков, прежде чем запечатать их». «Но разве другие слуги не убьют его, если он не совершит самоубийство?» — спросил я. «Я мог бы ответить на этот вопрос, если бы лучше понимал намерение Майло». Ответил принц серьезней, чем обычно. Потом лицо его прояснилось, и он сказал... «Меня очень интересуют ваши друзья, Арчи и Джо, которые участвовали в египетских приключениях, о которых вы мне вчера рассказывали и были верны вам. Они по-прежнему ваши друзья?» «Конечно, принц. Они оба на борту чайки. Я могу их увидеть? Приведите их сюда, чтобы я мог на них взглянуть». Живо спросил он. «Они будут очень рады?» — ответил я. «Когда?» «Немедленно». «Вы помните предупреждение доктора?» «Сейчас приведу», — сказал я, вставая. «Попросите это сделать Майло», — предложил принц. Я так и поступил. Служитель неподвижно стоял за дверью, и я попросил его пригласить Кайлун моих друзей. Через несколько минут пришли Арчи и Джо. Я знал, что им хочется познакомиться с нашим необычным пассажиром. Принц целый час разговаривал с ними на разные темы, расспрашивал подробности прошлых приключений. Он очень проницательно изучал их обоих, причем они об этом не подозревали. Я гордился своими друзьями, потому что, хоть каждый из них мог вести себя необычно, на грани эксцентричности, более верных и мужественных друзей не может существовать. По крайней мере, таково мое мнение о них. Казалось, принц тоже их одобряет. Их необычные ответы и привычки его забавляли. Грубоватый и откровенный Арчи, скромный и застенчивый, как девочка, Джо. Очень скоро Кайлун Пу, откинувшись на подушки, рассмеялся. Потом снова рассмеялся, очевидно, очень довольный, еще раз радуясь какой-то мысли, пришедшей ему в голову. Арчи и Джо неуверенно смотрели на него. Должен признаться, что я и сам начал подозревать, что искалеченное тело, наконец, подействовало на его разум. Но затем принц самым обычным тоном сказал, «Клянусь всеми большими и малыми богами, я это сделаю, «Что сделаете, принц?» С любопытством спросил я. «Дам вам возможность участвовать в новом приключении», почти радостно ответил он. «Вы ведь не устали от приключений, ребята?» «Не слишком», решительно ответил Арчи. «И хотя вы уже нашли некоторые небольшие сокровища, вы ведь не против найти больше?» Продолжал он внимательно глядя на нас. «Должно быть, ему ответили наши жаждущие лица, но я как можно спокойней спросил. Что вы предлагаете, ваше высочество? Очень просто, Сэм. Я хочу рассказать вам, как ограбить залы моих предков».